Глава восьмая. Дамы элегантного возраста и их неограниченные возможности в словесных боях. Мила не ожидала чего-то вмешательства и растерялась. Она изумленно глянула на худощавого молодого мужчину, который был ей смутно знаком, вроде видела где-то мельком. «Спасибо. Ей неловко было впутывать чужого человека в собственные проблемы. Да не за что». Макс покосился на девушку. Она выглядела поблекшей, расстроенной. Такие изменения в какой-то другой малознакомой девушке скорее всего его разочаровали бы. А тут он осознал, что не то, что разочарования нет. Какое там? Ее хочется немедленно защитить разом от всего мира, закрыть от всех проблем, прогнать от нее всех, кто может ее обидеть. Странное ощущение. Когда он был влюблен в Еву, такого и близко не было. Восхищался, таял, шел за ней как бычок. Чуть ну убой так не пришел. Ты вообще кто такой, Мила? Кто это такой? Ты его знаешь? Возмутился Борис. Мила хотела было сказать, что нет, не знает, а потом рассердилась еще больше. По какому это праву Борис еще и спрашивает ее о чем-то? Да еще таким тоном, словно она провинилась. Не твое дело, прищурилась она. Ах вот оно что. Теперь-то я все понял. Это что твой хахаль? Борис никак не мог поверить в то, что кто-то из мужчин просто так станет заступаться за девушку. Сам ни за что не полез бы. «Остроил из себя такую скромницу!» Он разозлился, почувствовав себя не просто оскорбленным, нет, обманутым, словно ему пытались подсунуть убитую квартиру, выдавая ее за отличную. Борис презрительно процедил грязное слово в адрес Милы. В следующий момент времени мир для Бориса почему-то наклонился, встречу рванулась куча подтаявшего грязного снега и с размаху приняла на организм в свои противно-мокрые объятия. Брызги из воды и мокрых снежных сгустков бриллиантами разлетелись вокруг. Большое дерево и падает с громким чавком. Прокомментировал чей-то голос, и Борису пришлось сделать над собой усилие, чтобы сообразить, кто же это такой. Он не сразу сообразил, что это тот наглый тип, который вмешался в их смелый разговор и схватил его за руку. «Хулиган!» Борис задрал голову, решив, что этого агрессора сейчас постигнет людское осуждение. Но нет. Это над ним стояла розовощекая дама элегантного возраста и тыкала в его сторону пальцем. «Что вы тут расселись на газоне? Вот, написано же, ходить по газонам запрещено. А вы тут валяетесь. Безобразие какое! Взял, разлегся. Она ведь такой приличный!» «Да и не говорите. И как такие попадаются?» Поддержала первый глаз народа ее спутница. Дама с волосами насыщенного черного цвета. «Хулиганы сплошь, прям куда не плюнь! А вы, молодые люди, что тут застыли? Идите, идите, мы с этим хулиганом сами разберемся!» Она подмигнула Миле и повернулась обратно к несчастному Борису, в попытках подняться, увязающему все глубже и глубже в чавкующую грязь сугроба. «Мне кажется, сейчас здесь будет не очень приятно», — сообразил Макс. «Думаю, что да». Мила еще раз гневно сверкнула глазами на Бориса, Ее взгляд уловила первая из дам и очень выразительно потерла руки. Милочку она знала с детства, дружила с ее бабушкой, а сама Милочка спасла ее любимую собаку от застрявшего в горле меча. Дама по имени Галина Леонидовна поежилась, мимолетно вспомнив, как ее собака, поймав на улице чужой мячик, увлеклась и мяч попал в горло. Даже сейчас воспоминания о посиневшем языке и лапах бессильно скребущих землю вызывали слабость в коленях. Как же она пыталась достать проклятый плотный каучук, по которому ее пальцы скользили, не имея возможности зацепиться. А Мила, которую она всегда воспринимала только как внучку подруги, решительно отстранила ее, но не полезла в пасть собаки, а вытолкнула проклятый мяч, нажав обеими руками сзади под челюстью. Мяч не выпал, а просто вылетел из пасти – Ее бесцветная Фаня жадно втянула в воздух, язык начал на глазах розоветь, а сама Галина — рыдать. До сих пор она, выводя Фаню на улицу, радовалась, как только видела пусть издалека шапку рыжих милиных волос. «Не девочка, счастье, красавица, умница, золото наше», — думала она, переглядываясь с Фаней. И вот эту девочку сокровища обижает какой-то мердяк. Режим «Смерть врагам» включился стремительно и неотвратимо. Вторая часть мобильного карательного отряда, черноволосая Раиса, Милу любила просто так, за доброе отношение. Поэтому можно сказать, что Борису повезло. Макс-то его только за руку взял и в сугроб уронил. А вот дамы, хищно прищурившись и крепко сжимая рукоятки зонтов, этим бы не ограничились. Хотя им и так хватило забавы. Мила прекрасно поняла, что из Бориса сейчас сделают морально убитую отбивную слабой прожарки — но решила, что так ему и надо. «Спасибо». Она улыбнулась Галине Леонидовне и Раисе. «Нам-то пока не за что. Рыцаря не забудь поблагодарить. И идите уже, не мешайте нам позабавиться с потрошением и разделкой дракона». Тихо скомандовала Галина Леонидовна. Мило повернулась к рыцарю. «Спасибо вам большое. Да не за что. Давайте и правда отойдем, раз уж меня избавили от грязной работы». Улыбнулся Макс, невольно поморщившись от зубодробительных воплей, издаваемых увязшим в грязи Борисом и дружным хором от души развлекающихся дам. «Да, пожалуй», — Мила оценила диспозицию. «Они справятся. И, по-моему, получат кучу удовольствия. Однозначно. Вы извините, ну, что такая сцена?» Миле было жутко неловко. «Вы еще и извиняетесь? Нет, вернусь и все-таки тресну этого». Макс никогда не был дрочливым, хотя честно занимался айкидо. «Нет, не стоит. Вы там только помешаете. Да, мы взялись серьезно». «Они вас знают?» «Да», — мило кивнула. «Простите, мне все время кажется, что я вас где-то видела». «Вы запомнили?» Макс просиял. «Мы с вами в январе столкнулись вон там, на повороте». Он махнул рукой, указывая направление. «Вы тогда колено ушибли, а потом с подругой встретились». «Да, теперь я вспомнила. Вы еще так забавно объяснили, что с вами все в порядке». Мила слабо улыбнулась. Нет, в другое время она посмеялась бы с удовольствием, да и поболтала бы с ним, но только не сейчас. Слова Бориса, его появление, все это выбило ее из состояния очень и очень хрупкого равновесия. «Спасибо вам еще раз. И пора мне. Погодите, пожалуйста, подождите. Я здесь не просто так оказался. Я ищу вас все это время». Зачем? Мила, которой в обычном ее состоянии такое признание показалось бы романтическим и славным, насторожилась. А вдруг и этот человек от нее хочет чего-то типа бабушкиных квартир и папиной фермы? Максу, конечно, и в голову такое не пришло бы. Но то, что настроение и тон девушки изменились, он уловил моментально, словно она впрямую ему это сказала. Если честно, то вы мне очень понравились. Он решил рискнуть. Тем, что сбило вас? Сухо уточнила Мила. «Извините, мне и правда пора. Я вас чем-то обидел. Макс был абсолютно не готов вот так упустить свою нежданную удачу. Нет, что вы. Просто я не настроен ни на какую романтику. Совсем. Вообще никак. Простите, но мне и правда пора». «И что? Ты ее отпустил?» Удивился Сергей, когда мрачный Макс излил душу своему двоюродному брату. «А что я мог сделать? Схватить ее, скрутить... «Забросить на плечо и уволочь в ближайшую пещеру?» — вяло огрызнулся Макс. «Но «Ну, хоть посмотреть, куда она пошла!» Я посмотрел издалека. Максу не хотелось вспоминать, как он стоял посреди аллеи дурак-дураком и видел удаляющуюся от него Милу. Не мог же я бежать за ней, ныряя в сугробы для маскировки? «М-да, пожалуй, твоя личность, выныривающая из снежной каши, могла бы девушку спугнуть еще больше», — протянул Сергей. «Эй, братец, ну по какому поводу такое вселенское уныние?» Он осмотрел спину Макса, который, безнадежно махнув рукой, улегся на диване в позе зародыша. «Это ты напрасно! Тактическая ошибка в расположении тушки!» «Какая еще ошибка? Она же внятно сказала, что ничего романтического не хочет. Значит, я ей просто не понравился». Глухо пробормотал Макс. «Ой, чего это?» «Я тебе вовсе не про девушку говорил, а про явление, которое к тебе прилетело». «Это братец полкаша мой. Он не понимает, как можно не прыгать на лежащий объект, если можно прыгнуть». «Ой, блин, а это чего?» — Проскрипел Макс, безуспешно пытаясь выбраться из-под лохматого серого пса. «А это Фрося!» Тоном гостеприимного хозяина ответил Сергей, подмигнув жене. «О, а вот и Сима с Мурьянкой сверху прилетели. Ты там еще живой?» «Живой!» Полузадушенный голос Макса, раздавшийся из-под Симы, был едва слышен. «Осталась одна милочка, но она пока не поняла, принесет ли ей запрыг на тебя какую-то выгоду или нет». Сообщила Максу Лена, накрывшая на стол и пришедшая уточнить, почему никто на ужин не идет. «Серж, а чего это они все на Макса так трамбуются?» Уберите, нечем!» раздавалась из-под довольной живности. «Видишь ли, мой кузен влюбился, грянувшись на пятую точку. Кучу времени искал девушку, из-за которой его мозг вступил в прямую реакцию с ягодичным отделом тела, Нашел, даже отбил у агрессора. А девушка, увы и ах, не бросилась ему на шею. Даже напротив, на его признание, что он ее искал, сказала, что никакой романтики не жаждет и смылась. Так было, страдалец. Невнятное бурчание вполне можно было принять за согласие. «Вот, видишь, подтверждает». Сергей с удовольствием осмотрел живой курган. «Это понятно. А почему живность-то на нем?» «Как почему? Сочувствуют и лечат». «Заскрипела под полканом. Придушивают в терапевтических целях», — жизнерадостно пояснил Сергей. «Вот он думал, что ему плохо было, лег весь такой несчастно помирающий, а наша разумная живность и его мурьянка взяли да предъявили ему, как оно бывает, когда реально плохо. По-моему, пора заканчивать демонстрацию», — решила Лена. «Трупы прятать я могу только в виртуальном пространстве, а он туда не влезет». «Да, наверное, ты права. Пора. А то дед решит, что я расчищаю дорогу к его академическому наследству, избавляясь от конкурентов», — рассмеялся Сергей. «Полкан, место!» Кошки моментально перебрались на спинку дивана и застыли там как исключительно примерные и образцово-показательные животные. Полкан, не оборачиваясь, потрусил к себе на матрас, а помятый и полузадохнувшийся Макс жадно втянул воздух. «Ну, знаете...» — просипел он. «Знаем?» «Тебе было плохо-плохо, а теперь подышал, и тебе уже лучше?» — вкрадчиво уточнила Лена. Э, засомневался Макс. «Лучше признавайся, что полегчало, потому что иначе я на тебя милу натравлю. Посолю ей котлету, и она применит прием смертельный залез до полного удушения», — пригрозила Лена. «Поверь мне, это похуже всех кошек и полкана сверху, потому как фигушки отобьешься». «Ну вас, с кем я связался? Ну хорошо, хорошо, полегчало». Невольно рассмеялся Макс. «Вот и славно. И еще знаешь что? Если ты все понял правильно, то тот ферт явно как-то твою Милу сильно обидел. Очень сильно. Ей это пережить надо, успокоиться. Не впадай в уныние, а пошли ужинать». «Спасибо, но мне как-то не хочется». Макс головой-то все понимал, но такая тоска накатывала. «Так». Лена решила, что пришла пора кардинальных мер. «Мила, взять его!» Она, увидев на пороге комнаты яркую черно-белую чихуахуа, указала ей на цель. «Котлетка тебя ждет!» Пришлось Максу уворачиваться от псинки, активно вылизывающей его физиономию. «Лена! Лена! Выключи ее! Все, все, я иду ужинать! Мы бодры, веселые это... Жизнерадостны до протячего визга!» тот то-то же! Мила, отбой!» Лена хмыкнула, увидев, как Макс торопливо двигается на кухню. «Казалось бы, маленькая собачка, а какая польза в хозяйстве!» Невдалеке от дома, где ужинал Макс, опасливо косясь на чехуашку и изо всех сил стараясь выглядеть достаточно счастливым, Мила уныло готовила ужин. «От тебя сейчас прокиснет даже свежесквашенная капуста», покачала головой Елизавета Петровна. «Ты так расстроилась из-за паршивца Бориса? Так мне донесли сводки с полей». Его разбили в пух и прах войска союзников. Он выползал из останков сугроба на четвереньках в окружении участкового и пяти наших людей. Откуда взялись пятеро? Были же Галина Леонидовна и Раиса, не помню ее отчество. Удивилась Мила, немного повеселев. Как откуда? Дамы определенного склада характера действуют, как сотрудники МЧС. Знаешь, как их подбирают? Нет? При какой-то чрезвычайной ситуации все разбегаются, а потенциальный МЧСовец бежит к эпицентру. Вот и тут то же самое. Они появляются везде, где есть малейшие признаки скандала, активно в нем участвуют, с удовольствием раздувают, короче, развлекаются как могут. А тут еще такой кадр попался замечательный. — Кадавр от профессора выбегала, — вздохнула Мила. — Именно. Ну а теперь-то ты чего вздыхаешь? «Разведка донесла, что тебя защитил некий рыцарь». «Я его послала», — всхлипнула Мила. «Никого я не хочу. А ну как этому тоже надо от меня что-то, но не я сама». «Ну вот еще глупости какие. Ты что, собралась всех мужчин клеймить подозрениями из-за того, что тебе мерзавец попался?» Мила всхлипнула, зашмыгала носом, а потом сгребла в охапку Буню и заревела, уткнувшись в ее бок». «Поставь кошку туда, где взяла», — строго велела бабушка. «Ей, то за что такое мучение? Хочешь пострадать, возьми Гаврилу. Он тебя честно цапнет, и ты тут же будешь рыдать уже по поводу, а не по ерунде. Ладно, давай рассказывай, что за парень».